Третьему семейству, дихолопхидая, принадлежат серимы, дихолопхус, своеобразные птицы, во многом напоминающие секретаря, с которым они прежде соединялись в одно семейство. Представителем их служит Сирима Кристатус, водящаяся на равнинах Южной Америки и питающаяся насекомыми ящерицами и змеями.